Глава 13. На этот раз Бьярне поднялся в половине шестого утра. Отключил только собиравшийся сработать будильник и пошел в душ. Пока разогревалась плита, он успел выпить чашку кофе. Потом отправился на склад и в холодильник. К половине восьмого в мусорном ведре была порция сгоревшего бекона. Плита оказалась залита сбежавшей овсяной кашей, А в раковине устрашающей башни высилась грязная посуда. Но на раздаче стояли сосиски, омлет, каша, пусть и в нам от привычного количества, но вполне вкусные, и стопка блинчиков. С ними у Бьярны вообще не возникло проблем. Парни и в этот раз смели все подчастую, хотя настроение у команды было подавленное. Труп убрали, но не видеть его не означало забыть о случившемся. «Я могу дать тебе матроса всего на два часа», — сказал Кейси. Теперь, когда Бьярне остался один, парни кричали ему из столовой, сколько пожарить яиц, и сами приходили за готовой глазуньей. «Этого хватит». Бьярне сгрузил Кейси два поджаренных яйца. «А что случилось?» Кейси выглянул в столовую. Там уже никого не было, но все равно он закрыл дверь в камбус. «Вообще-то, мне не положено об этом болтать», — сказал, строго глянув на Бьярне. «Но за твоё алиби я сам поручился, так что скажу. Рамсен хочет произвести обыск Кассиопеи». «Думает, что телефон Новака еще на судне?» — высказал догадку Бьярне. Снял со сковороды два яйца для себя. Прислонился с задницей к стене и набросился на еду. Желудок срочно требовал что-то существеннее кофе. Кейси от него не отставал. Тоже стоя, он вымакивал хлебом желток, отправлял в рот кусочки сосиски и ломтики огурца. «Может, и еще что-нибудь найдем, хотя лично я и гроша бы не поставил на то, что телефон не на морском дне», — согласился Кейси. «А что вообще слышно?» — полюбопытствовал Бьярна. «Пока ничего». Кейси поставил в раковину пустую тарелку и оглядел камбуз в поисках чего-нибудь съестного. На глаза ему попался тазик с очищенными корнеплодами. Кейси выудил из ледяной воды здоровенную морковь и с хрустом откусил. «Но это нормально», — продолжил проживав. «Все в шоке. Дня через 2-3 они отойдут, и вот тут уже надо будет держать уши раскрытыми. Можно узнать много чего интересного». Сколько новок проработал здесь? Бьярно понимал, что у Кейси много дел. Но пока он грыз морковь, можно было и полюбопытствовать. Пару лет, может больше. Снова громкая хрусь, и морковка стала на пару сантиметров короче. Иногда он работал несколько контрактов посменно с Михаилом. Пару раз было, что пропадал на полгода. Кейси глянул на часы. Пора идти. — сказал он и снова запустил руку в таз. «Возьму еще одну. Идет? Угощайся». Моркови Бьярна было не жалко. «Запри дверь», — напомнил Кесси и ушел. Бьярна выполнил распоряжение и в полном одиночестве остался хозяйничать. Прибрался, отмыл плиту, поставил вариться куриный бульон. О том, чтобы готовить какой-нибудь суп или не приведи морские дьяволы замахнуться на монстра по имени Борщ, Бьярный не помышлял, но решил, что наличие бульона лучше, чем его отсутствие. Горячим блюдом сегодня должна была стать тушеная говядина. В результате мысленного спора с самим собой Бьярный решил, что чем дольше она готовится, тем лучше, и начал готовить. «Бэк, меня Кейси прислал». Раздалось из-за двери. Заходи. Бьярно открыл дверь и впустил Джан-Франка, самого молодого из всех матросов. Куртку здесь оставь. Пойдем, выдам тебе фартук. Руки вот здесь, вымой, показал на специальную раковину. Вот кошмар, да? В голосе Джан-Франка перемешались ужасы и восторг. Один из нас преступник. И правда, кошмар, согласился Бьярна. «Непонятно же, сколько нас тут в порту продержит». «А мне плевать, сколько». Джан Франко старательно намыливал руки. «Ну прямо хирург перед операцией». «Это ж контракты официально продлятся. Ничего не делать и получать за это бабки? Такое захотят все». «Согласен. Халяву все любят», — признал Бьярна. «Но не за счет чьей-то смерти». Джан Франко только сейчас сообразил, что именно на Камбузе все и случилось. Он гулко сглотнул и малость побледнел. «Не бойся, мертвец никому ничего не сделает», — успокоил его Бьярна. На миг мелькнула ужасная мысль. «А что, если Джан Франко и есть убийца?» «Парень он высокий и плечистый. Такой точно сможет вогнать нож человеку в голову». Эх, был бы на борту нормальный сыщик. Агент ФБР или просто детектив. Ну или хотя бы судмедэксперт. Они бы уже составили примерный антропометрический и психологический портрет преступника на основе способа убийства, орудия и выбора жертвы. Тогда Бьярны бы знал, кого стоит опасаться. Верзилу Джан Франка или маленького верткого Вея. Ну давай. «Показывай фронт работ». Джан Франко повязал фартук. «Я картошку умею чистить, лук там». «Вот ею и займешься». Бьярне решительно отбросил параноидальные мысли. Они, конечно же, не спешили убираться прочь, но он загнал их за мысленный забор. Еще не хватало паники поддаться. А если и другие начнут заниматься подобным, что будет? Что-что. Поубивают друг друга, да и все. Не ножами с камбуза, так огромными ключами будут готовы пробивать. Или другим каким инструментарием. Поставив точку в размышлениях аргументом о том, что Джан Франко прислал Кейси, а значит, он в нем уверен, Бьярне принес со склада ящики с корнеплодами. «Чисть все. В воде они несколько дней сохранятся», — распорядился он. Взгляд его упал на электрическую овощерезку. Хотя у меня есть идея получше. Через два часа Пьярне стал обладателем пореза на пальце, ожога на запястье и стратегического запаса ломтиков, кубиков и соломки из моркови, лука, батата, картофеля и прочих овощей. А Джон Франко обрел бесценный опыт в работе с овощерезкой и вакууматором и освежил полученные от матери навыки мытья посуды и палубы. Все, я побежал. Он поставил в раковину пустую кружку из-под кофе. Судя по часам, до обеда еще было далеко, но у обоих урчали животы, так что Бьярне объявил второй завтрак, состоящий из сэндвичей со сливочным маслом и клубничным конфитюром и кофе. Еще раз спасибо. Бьярне решил, что не развалится на куски, если поблагодарит парня. Джан Франко, хоть и был болтливым до зубной боли, оказался расторопным и весьма ловким. Палубу ему пришлось мыть, потому что Бьярны забыл о бульоне, и тот веселым водопадом рванул через края кастрюли. «Не переживай, так даже вкуснее», — подбодрил Рамсон, зайдя на камбус. «Я не думал, что оно растушится так». Бьярны уныло посмотрел на остатки говядины в лотке. Мясо распалось на волокна и превратилось в совершенно неаппетитную кашу. Увидев творение своих рук, ярный хотел было выбросить этот ужас за борт, но потом понял, что тогда на обед будут рис и бульон. Бульон вышел жутко мутным, будто в нем тряпки стирали, а рис склеился в единую массу. Но парни не сильно горевали. Расхватав большие глубокие тарелки, они бухали туда не без труда отделенные куски рисового конкремента, Добавляли мясной трухи и заливали бульоном. «Бьярный, друг, у тебя нет имбиря или лемонграсса?» — попросил Леош. «Почти фоба будет». «Фоба подают с лапшой, а не рисом, неучты! крикнул кто-то из столовой. «Вот поэтому я и сказал, что почти». Ничуть не смутился Леош. Набрал приправ и ушел. «Мистер Бэк, вы выслушаете меня?» — спросил Рамсон. Бьярный кивнул. «Скорее всего, вы привыкли требовать от самого себя максимум. Иначе просто не пробились бы там, где конкуренцию почти невозможно оценить, так она высока». В столовой еще толпился народ, и капитан намеренно говорил образами и иносказаниями. «И это похвальное стремление. Я в своей профессиональной карьере и личной жизни руководствуюсь тем же». Но в сложившейся ситуации он снова посмотрел на остатки говядины. Бьярна, ты не повар. Не удивлюсь, что до этого контракта вообще не подходил к плите. С учетом этого у тебя получается нормально. А если найдутся гурманы, пусть сами к плите становятся». Он хищно улыбнулся. «В свободное от вахт время. И убирают потом сами». «Спасибо, сэр. С плеч Бьярны не то, чтобы гора свалилась, но нести ее стало малость полегче». Я стараюсь, но знаете, смотреть, как это делает Новак, и делать самому — две большие разницы. Это точно. Рамсон взял чистую тарелку, сгреб на нее остатки мяса. Похоже на тушенку, сообщил, принимаясь за еду. Раньше подавалось в железных банках. Мама варила крупу, добавляла туда содержимое банки. Вкуснее только рагу из бычьих хвостов. «Рагу?» — переспросил Бьярне. Упаковку этих самых хвостов он видел в морозилке. Новок еще ворчал на сменщика, мол, зачем заказал, там костей половина всего веса. «Записывай рецепт». Просиял Рамсон и зачерпнул еще мясо. Кейси на ужин не пришел. Бьярне после непродолжительных сомнений отложил ему порцию картошки фри и жареной рыбы подумал и добавил несколько свиных ребрышек. Приготовление этого приема пищи прошло довольно гладко. Картошка нашлась в морозилке, уже нарезанная и обжаренная. В инструкции на пакете было сказано, что ее надо просто разогреть в духовке. Бьярный путем проб и ошибок сумел отключить подачу пара, и картошка вышла на заглядение, даже с хрустящей корочкой. Рыбу он тоже запек, как и замаринованные еще новоком ребрышки. Оказалось, что этот чудо-автомат может готовить несколько лотков с едой одновременно. «Если когда-нибудь буду делать ремонт в доме, обязательно поставлю на кухню такой же», — пообещал себе Бьярна. «Не будет готовить сам, так хоть облегчит жизнь нанятому повару». Стук в дверь раздался, когда Бьярна уже замачивал овсяные хлопья в воде. Экскурсия в интернет обогатила его разум знаниями о том, что такой способ позволяет сварить кашу быстрее. Повезло, что компания-судовладелец не поскупилась на оборудование для спутникового доступа в интернет. Иначе питание команды состояло бы из отварных мяса и крупы. Ничего другого без подсказки Бьярне приготовить не мог. «Скажи, что у тебя есть хотя бы мясная нарезка», глухо спросил Кейси, входя в столовую. «У меня есть ужин, только надо разогреть». Бьярне впустил Кейси, запер дверь. «Что-то нашли?» Он только надеялся, что не еще один труп, потому что вид у Кейси был, прямо скажем, невеселый. Да, но не телефон. Кейси тяжело опустился на стул. Раньше Бьярне не замечал, чтобы Боцман уставал. Пока тарелка с едой крутилась в микроволновке, они оба молчали. Не стал Бьярной приставать с вопросами и когда Кейси вооружился вилкой и кетчупом. У Вея в каюте нашли 48 бутылок виски. Сообщил Кейси, когда на тарелке остались начисто объеденные ребрышки и элегантный рыбный скелетик. «Он что, пьет?» Ярный не помнил, чтобы от Вея пахло спиртным. «Нет, он им торгует». Кейси сходил к холодильнику, вернулся с двумя бутылками колы. Продает морякам с буровых платформ. С громким хлопком скрутил крышку, присосался горлышку Пьярно. Это контрабанда! Причем в крупном размере!»